Стрелой пронзённой, или мимо пролетит она. Всё благо, бдение и сна, приходит час определённый. Благословен и день забот, благословен и тьмы приход. Блеснёт за утро луч денницы, и заиграет яркий день, А я, быть может, не могу.